Галина вместе с Франчишкой Игнатьевной на другой же день после своего приезда в село пошла на заставу. В эти дни Усов наметил провести занятия по снайперской стрельбе. В субботу, выбрав время, он отдельно занимался с утра с сержантом Бражниковым. Сибирский охотник Максим Бражников стрелял исключительно метко, но недостаточно хорошо освоил оптический прибор. Лёжа рядом с начальником заставы на стрельбище, он говорил, «Смущает меня, товарищ лейтенант, это стёклышко и шабаш. Глаз почему-то режет и сомнение берёт. Не привык, потому и сомневаешься. Больше тренироваться надо. Да и без него я не хуже попаду. Ты что, и бойцам так говоришь?» Выразительно посмотрев на сержанта, спросил Усов. Нет-нет, товарищ лейтенант, я просто говорю, что не освоил прицела, поэтому и попросил отдельно позаниматься со мной. А вот давайте вы будете стрелять с прибором, а я без. Посмотрим, кто больше наберет очков. Ежели я стрельну хуже вас, то дни и ночи буду тренироваться. Усов подумал и согласился. Стрелял он из снайперской винтовки отлично. После трех выстрелов побежали проверять мишени. Оказалось, что у Усова попадание в центр и почти в одно место. Бражников разбросал пули по всей мишени. Это сильно огорчило сержанта. «Откровенно говоря, товарищ лейтенант, не верил я, что вы так метко стрельнете с этим прибором», признался Бражников. «Почему же?» — улыбнулся Усов. Ему нравилась вдумчивость этого могучего, спокойного парня. Приятно была и его похвала. «Мы, товарищ лейтенант, охотники, народ гордый, но справедливый. Хороших стрелков уважаем. Я теперь эту механику ни за что не оставлю. Освою, будьте покойны». У меня первоначально, когда я пришел в армию, такая думка была, что самая точная механика — верный глаз. Они поднялись и, отряхнувшись, пошли на заставу. По дороге Бражников продолжал высказывать свои мысли. Я думал, ну кто может лучше меня или моей сестры Дуняши стрелять? Мы и птицу на лету бьем, и белку в глаз. Сестра, значит, тоже отлично стреляет, переспросил Усов. Еще бы! Сызмальство к этому делу приучена Мне иногда перед ней краснеть приходилось, как примерно сегодня перед вами. А вот станковый пулемет, товарищ лейтенант, неожиданно перевел разговор Бражников на прежнюю тему. Это умная машина. Бывало, лежим на Халкинголе, укрытие хорошее. Как сыпанешь по самураям, на душе светло делается. С такой машинкой можно и наступать, и обороняться». А этот приборчик я отработаю, освою. Услышав стрельбу, Слава Шарипов выскользнул из комнаты и решил отправиться к дяде Вите, раздобыть патронную гильзу. Но его одогнала Оля и схватила за руку, потащила обратно. Слава стал упираться, идти домой ему не хотелось. «Когда тебя зовут...» Почему ты не откликаешься, а все убегаешь и убегаешь? А я не хочу с тобой говорить. Мне дядя Витя, когда будет возвращаться со стрельбища, патрончиков даст, я стрелять буду. Ты еще маленький, чтобы стрелять. Идем, тебе говорят. Я тебя не хочу слушать, ты девчонка. Оля была старше Славы на семь лет, но он далеко не всегда подчинялся ей. — А кто тебя спать укладывает? — упрекающе спросила Оля. — Мама. А гильзы я тебя приносил? — Приносил. — Но все равно ты не хороший мальчик. — Нет, я хороший. — Кто сказал, что ты хороший? — Папа сказал. — Ты сама нехорошая, и тебя кошка исцарапала. У открытого окна стояла Клавдия Федоровна и слушала весь этот разговор. На лице ее теплилась счастливая улыбка.